След красной ленточкой убегал в чащу. В эту лунную ночь по всему лесу шныряли маленькие проворные горностаи, похожие на белых крыс. Они первыми обнаружили след лося и со всей своей кровожадной свирепостью устремились по этому следу. Лиса за четыре мили учуяла запах и подошла поближе. Из-под бурелома вылезла тощая куница, И, ступив на алую ленточку следов, замерла, как вкопанная. Появление куницы возле туши лося заставило казана выскочить из укрытия в ельнике. При свете луны произошла короткая решительная схватка. Куница отбивалась, царапалась, потом, п о к о ш а ч ь и взвыв от боли, обратилась в бегство, забыв про голод. Казан вернулся к серой волчице с р а с ц а р а п а н н ы м носом. Серая волчица сочувственно полизала кровоточащий нос, и казан лег на снег, все еще напряженно прислушиваясь. Заслышав шум драки, лиса поспешила убраться подальше. Лиса не боец, а убийца, наносящий удар сзади. Немного погодя, она подкараулила сову, и, разорвав ее, добралась до комочка мяса, спрятанного в огромной куче перьев. Но ничто не могло отпугнуть маленьких белых лесных разбойников-горностаев. Они не побоялись бы проскочить под ногами у человека, лишь бы добраться до мяса, до свежей крови. Казан отчаянно отбивался, Но для него эти зверьки были слишком проворны. Они нырнули под тушу лося и преспокойно ели, пока казан бесновался и в ярости хватал зубами снег. Серая волчица невозмутимо наблюдала со стороны. Маленькие горностаи не вызывали в ней беспокойства, и казан, наконец, понял это и лег рядом с ней, устав от бесполезной борьбы. Долгое время... После этого почти ничто не нарушало ночной тишины. Один раз откуда-то издалека донесся волчий вой, да время от времени раздраженно, обиженно ухала сверху шьи ели сова, но эти звуки только подчеркивали безмолвие ночи. Луна сияла уже прямо над их головами, когда серая волчица почуяла первую, настоящую опасность, и тут же подала знак казану, повернувшись в ту сторону Откуда шел кровавый след? Она дрожала всем телом, клыки ее сверкали при лунном свете, в горле поднималось рычание. Такое предупреждение она давала Казану лишь, когда чуяла присутствие их смертельного врага — рыси. Казан вскочил, уже готовый к бою, хотя сам он еще не чувствовал запаха подкрадывающейся красивой серой кошки. Но... Внезапно положение переменилось. Послышался протяжный свирепый вой, голос подлинного хозяина дикого леса — волка. От такого голодного воя у людей кровь стынет в жилах, лоси и олени, дрожа т от страха, вскакивают на ноги. Этот клич, как песня смерти, летел над лесами и болотами, над покрытыми снегом холмами. и отголоски его в эту звездную ночь были слышны на миле вокруг. Потом наступила жуткая тишина. Казан и серые волчицы стояли плечом к плечу. То, что они слышали, не было ни предостережением, ни угрозой. Это был зов собрата. Где-то там, позади рыси, куницы и лисы находились сородичи серой волчицы стаи волков. Подруга казана села... и послал а в ответ долгий ликующий вой, приглашая на пир своих голодных братьев. Заслышав вой с двух сторон, и оказавшись между врагами, рысь скользнула в сторону и затерялась в залитых лунным светом лесных просторах. Глава 15. Поединок Под звездами казан и серые волчицы сели и стали ждать прошло 5 10 15 минут и серую волчицу охватило беспокойство никто не ответил на еезов